В Лондоне был туманный день, и туман лежал густой и темный. Одушевленный Лондон, с красными глазами и воспаленными легкими, моргал, чихал и задыхался. Неодушевленный Лондон являл собой черный от призрак, который колебался в нерешимости, стать ли ему видимым или невидимым, и не становился ни тем, ни другим. В девять часов такого утра из конторы фирмы «Папси» и компания вышел мистер Райя с мешком под мышкой. Выйдя из дверей, Рая почти в то же мгновение скрылся в тумане и пропал из глаз Сент-Мэри Экс. Пройдя через Корнхилл, Чипсайт, Флит-Стрит и Стрент до Пикадилли и Олбини, он дошел до дома, где на втором этаже помещалась квартира его хозяина. Рая поднялся по лестнице и стукнул своим посохом в дверь и, прислушавшись, сел на пороге. Через некоторое время, озябнув так, что ему пришлось дуть на пальцы, он встал и снова постучал посохом, снова прислушался и снова уселся ждать. Только на третий раз послышался голос Фледжби. Эй, перестаньте стучать! Сейчас приду и открою дверь. Но вместо того, чтобы прийти тотчас же, он сладко задремал еще на четверть часика, и все это время Рая с невозмутимым терпением сидел и ждал на лестнице. Наконец дверь распахнулась, и мистер Фледжби, мелькнув полами халата, снова нырнул в постель. Следуя за ним на почтительном расстоянии, Рая вошел в спальню, где огонь был давно разведен и пылал ярко. Кто это ты? Который теперь, по-твоему, час ночи? Сейчас уже утро, сэр. Половина одиннадцатого. Черт возьми. Значит, такой сильный туман? Очень сильный, сэр. Значит, сыра? Насквозь пронизывает. Достав платок, Рая вытирал бороду и длинные седые волосы. Он стоял на самом краешке ковра перед камином. глядя на желанный огонь, а Флечби с удовольствием нырнул поглубже в одеяло и устроился поудобнее. На улице снег, дождь или слякоть? Нет, сэр, нет. Не так уж плохо. Улицы совсем сухие. Нечего этим хвастаться. Принес с собой книги? Они со мной, сэр. Ладно, Я еще минутку-другую подумаю насчет самого главного. А ты тем временем достань все из мешка и приготовься. Снова нырнув под одеяло, Флежби заснул. Старик, повинуясь его приказу, присел на краешек стула. и, скрестив руки на груди, мало-помалу тоже задремал, разморенный теплом. Его разбудило появление мистера Флежби в ногах кровати, уже одетого в турецкий костюм. Но, старик, какую ты еще придумал хитрость, что сидишь, сокрыв глаза? Ты же не спишь. Лесу врасплох не поймаешь, еврея тоже. Нет, правда, сэр, я, кажется, задремал. Как бы не так. Других ты, может, и проведешь. Но меня с толку не сбить. Ловкий ход, однако, если надо прикинуться равнодушным, чтобы... Нагреть кого-нибудь? Ох, и плут же ты!» Старик тихо покачал головой, отвергая обвинение, и, подавив вздох, подошел к столу, за которым мистер Фледжби наливал себе чашку горячего душистого кофе.